Сто Февраль 14, Самость, самость, так распни же ее на кресте жизни. Преображению нужно усилить действие. Говорю, ибо вижу. Где же труд? Труд преображения, да еще в поте лица. Все преодолеешь силою моею. Я воин в тебе, а не ты. Я, я это ты а не твое кривляющееся ничтожество. Дай им оболочкам твоим покривляться, если еще не в силах обуздать. Но смотри, всею силу и духа смотри, как они нарушают твое достоинство и придают тебе позорной смерти, распиная все лучшее и высшее, что имеешь и что ты обрел такую страшную ценой. Сколько слез, кровавого пота на плодах твоих достижений, сколько усилий и труда. И это сокровище отдать им на растерзание, лишь бы прокривляться и усладиться. Распни. Распни ее, эту негодную ветошь. Пропуск. Вот и храни свое сокровище огнем и мечом. На внешние условия и обстоятельства смотри, как на удары молота, кующего панцирь духа, и радуйся возможности укрепления брони духа. Я. Я силу дам. Я укреплю мощь, я, я победитель мира. Так смелым сердцем в бой, с буйной радостью, с восторгом духа вырвем нашу победу из цепких когтей смерти. Танец скелетов предоставим сынам смерти. Я жизнь, узка тропинка, и немногие идут ею. Мой возлюбленный, сын мой любимый. Не внешние обстоятельства, но ты сам твой самый страшный враг. Пойми, они лишь проявители, индикаторы твоей самости. Оставь неуверенность. Веру надо укрепить как непреложность. Ешь с разбором, и тебе пришло время. Давно пришло, не замечал только. Когда отдаешь всего себя, ничего не страшно. Нарушение внутреннего спокойствия изнутри и снаружи сократило восприятие и внесло неясность даже в почерк. Во сне, в огромном здании, под куполом, летал. Потом играл. Начал свальца, а потом вызвал величественную симфонию, и это мне подчинилось и играло. Симфония была очень полная и красивая и величественная. Я играл на невидимом оркестре.